Глава пятьдесят Перед самым праздником Валентин Романов ездил на почту в Туруханск. Отвез Асины письма в Москву. Она написала Игорчакову, но в последний момент. Валентин уже сел в сани. Забрала письмо. Коля тоже хотел написать школьным приятелям. Несколько вечеров сидел, грыз карандаш, но так ничего и не написал. Зато Романов привез из Туруханска сразу три письма от Мишки. Читали все вместе. Мишка осваивался на Колыме, писал, что стало легче, чем поначалу. Рассказывал о работе, хвастался, что уже заработал почти полгода зачетов и, как мог, подбадривал домашних. Все остальное Валентин читал между строк. Чувствовал, что дела у Мишки были так себе. Ничего действительно хорошего он не сообщал. Правда и сильно плохого тоже. Если бы не беда Горчаковых, новогодний праздник вышел бы веселым. Народу, как никогда, было у Романовых. Особенно радовались трое самых мелких. Прилипли к Коле, и они каждый день играли в школу, читали, писали и рисовали. Васе было уже семь, Пете шесть. Русе скоро исполнялось пять. Азис оказался очень чувствительным. Привязался к несчастной Асе. Ухаживал за ней очень наивно и преданно. Она учила его играть на аккордеоне, и у него неплохо получалось. 30 декабря был день рождения Севки. Ася запретила Коле говорить об этом. И сама ни разу не заплакала при людях. Когда наворачивались слезы, она начинала насильно улыбаться ртом. Получалось искусственно. Но все были заняты праздничными хлопотами, и никто не замечал. Только Азиз чувствовал, что Ася очень другая сегодня. Смотрел тревожно. Тридцать первого Азиз с Колей принесли елку из леса. Все наряжали, делали игрушки. Детвора бегала, громкая и радостная. После ужина под елкой обнаружились подарки. Пели песни под аккордеон, хороводы водили. Пели и грустные песни. На следующий день строили снежную крепость, как это бывало на родине Бакинщика. Потом брали ее штурмом. Взрослые, дети, собаки носились вместе с людьми. Так и проморгали шульгу. Он оставил коня с санями на берегу, поднялся во двор и встал, рассматривая радостную суету. Особенно внимательно наблюдал за Азизом. Праздник сразу потух. Все вежливо здоровались с председателем. Только маленькие не понимали и громко требовали продолжения. Посадили гостя за стол. Пал Палыч был веселее обычного. Опять заигрывал с Асей. К ней он и ехал. Называл ее «Дорогая Ася» или «Наша дорогая москвичка». Предлагал спеть всем вместе и лихо тряс чубом. Мужики выпили, закусили. Вышли покурить. — Этот Азизик осенью с парохода сбежал. Ехидно с недоброй веселостью прищурился Шульгана Романова. Пристально глядел. Валентин молчал, попыхивал папироской. «За такое дело четвертак схлопочешь. Тебе меньше уже не дадут», — настаивал Пал пьяно. Он был очень чем-то доволен. На острова его вынесло. Думали о колее а он выжил. Он парнишка безобидный. «Знаем мы этих безобидных. Они безголовые. Что дагестанцы, что чеченцы. У него два побега получается». «Да ладно тебе, Пал Палыч! с борта сиганул! Какой побег? Он даже плавать не умеет!» «А как же выплыл? Врет он все!» Шульга сытый басиста рыгнул. Стал протирать очки и заговорил тоном хозяина ситуации. «Сдать бы его надо! Да не сдашь уже!» «Спросят, где он все это время был?» «Да, Валя, даже и не знаю!» Он надел очки и опять довольно улыбнулся. «Ладно!» Я пока ничего не видел. Налей самогоночки, бедончик. Больно уж хороша у тебя». Валентин кивнул согласно и поднялся. «И с московской крали обещал переговорить. Забыл?» Шульга со значением глядел на хмурого Романова. Председатель, выпив еще полстакана, завалился в сани и уехал. Смеркаться начинало. Так скверно для Валентина начался новый 1952-й. Говорят, как начнется, так и дальше пойдет. «Ну, Николь, уже думал, не найду тебя. Здравствуй, моя хорошая!» В дверях, напустив клубы холода, стоял высокий дядька в длинном черном бушлате речника. Лица его не видно было из ушанки, завязанной под подбородком. Один нос торчал. На улице еще не рассвело, а от лампы темновато было в ее углу. Шапка на вошедшем вся в изморози. — Здравствуйте, — осторожно ответила Николь. — Раздевайтесь. — С Новым годом! Не узнаешь? Дядька размотал шарф и стянул шапку. Это был Померанцев. Улыбался, привычно прикрывая беззубый рот. Николь совсем растерялась, заволновалась. Что это могло значить? — Здравствуйте, Николай Михайлович. — Николай Михайлович, это вы? — Да, я, ты уж прости, что без звонка. Померанцев радостно улыбался. Я тебе целую Нельмину из Игарки привез. Пировать будем. Второй день по Ермакова брожу. Еле нашел тебя». Он шагнул из прихожей в небольшую комнату, разгороженную занавеской. «Да у тебя тут хоромы!» «Проходите. Вы прямо из Игарки?» Она заглянула за занавеску и крикнула громко. «Тетя Нина, к нам гости!» Повернулась к Померанцеву. «Хозяйка почти совсем не слышит». «Так вы из Игарки?» «Про Сашу ничего нет. Да идите сюда, вот, на сундук садитесь. И не бойтесь, говорите спокойно, она глухая». «Сан Саныч арестован, он в Красноярске. Нас с Климовым тоже допрашивали. А тебя?» «Меня нет. Даже не вызывали. Вы какими судьбами?» «К вам с Катей приехал. Подумал, вдруг вам тут грустно. С матросом Климовым посоветовался и приехал. Не прогоните?» «Здесь же, в бакланихе угол сниму. На работу устроюсь до весны. А там Сан Саныча, глядишь, отпустят». «А как же отмечаться?» Она год не видела Померанцева. То ли постарел Николай Михайлович, то ли от стеснения так много говорил. «За взятку сменил приписку. Все в порядке. Пойду-ка Нельму рублю, как бы собаки ее не пристроили куда следует. Топор есть?» Он надевал шапку, но вдруг остановился. «Погодите, а дочка где?» «Спит, поела недавно», — улыбнулась Николь. Николай Михайлович отказался от еды. Они укутали Катю, усадили ее в санки и пошли гулять. Померанцев был необычно бодрый, теребил Николь и все время улыбался. В конце концов, она тоже предалась его настроению. Рассказывали друг другу, что знали о Сансаныче. Оказалось, кроме него арестовали еще Фролыча и Егора. Но Егора отпустили. На главной улице убирала снег бригада зэков. Тракторишка с ними пыхтел. По самую кабину, зарываясь в высокие сугробы. Людей по случаю наступающего праздника гуляло много. Из репродукторов гремела народная плясовая музыка. Мужики готовились ко встрече Нового года. Выпивали, закусывали блинами с икрой и медом. На Енисеи, на расчищенном пятачке возле пассажирской пристани, ребятишки и взрослые катались на коньках, компании гуляли. Сразу в нескольких местах, перебивая друг друга, играли гармошки, частушки сыпались, им притоптывали и прихлопывали. Веселый, видно, будет, 1952! невесело произнес Николай Михайлович, глядя за Енисей в туманные от мороза таежные дали. Почему? не поняла николь он все смотрел за реку повернулся грустно улыбаясь пошутил я про москву подумал красивый был город там тоже теперь праздник почему был там теперь все портретами начальников завешено и не увидишь ничего я почти не смеюсь вот когда мы с вами с катей и сансанычем окажемся в москве я вам экскурсию закачу на целый день Даже на три дня. Портреты уберут, и она снова станет красивой. Я сам питерский, а Москва мне всегда очень нравилась. Больше Парижа, кстати. Вы бывали в Париже? Николь недоверчиво смотрела на беззубого сыльного. Так точно, и не раз. Живал на Монпарнасе, представьте себе. Он улыбнулся. Учились там? Нет, по работе. Последний раз с группой инженеров оборудование получали для завода. Вам не понравился Париж? Очень понравился. Почему же? Хм, странно. Я недавно тоже вспоминала Париж. Николь задумчиво любовалась катающимися на коньках. Низкое зимнее солнце, толком не поднявшись над горизонтом, уже начинало садиться, заливало снега и людей золотистым вечерним светом. И блестки сыплются от мороза. Такого в Париже нет. Она говорила спокойно и грустно. Видно было, что думает о чем-то другом. Хорошо ведь, когда и Париж есть, и такой вот прекрасный Енисей. Хорошо, согласился Николай Михайлович, доставая папиросы. Они шли некоторое время молча. Прошлый Новый год мы с Сансанычем встречали. Я была с животом в палатке. Это был лучший Новый год в моей жизни. Она вздохнула, присела и проверила Катю. Померанцев молча курил. Взял ее за локоть. — Не отчаивайся, Николь, всякое бывает. Могут и выпустить. — Я не отчаиваюсь. У нас было настоящее счастье. Еще и Катя получилась. Санки с Катей морозно скрипели полозьями по снегу. Знакомые кивали, Николь поздравляли с Новым годом и новым счастьем. Дома варили уху из головы и хвоста нельмы. Николай Михайлович засучил рукава и не давал Николь ничего делать. Подсолил жирные брюшки, запекал в печке картошку. Между делом починил электроплитку. Они разговаривали и разговаривали, будто целый год молчали до этого. За окошком вовсю уже чернела ранняя полярная ночь. Когда сели за стол, Померанцев пошел в сене за строганиной, а вернулся с Горчаковым. Тот вошел, большой, в черном овчином полушубке, в снегу и Устало и виновато осматривался. Николь кинулась к нему. — Георгий Николаевич, я думала, вас тоже арестовали. Где вы были? — Здравствуй, Николь. Горчаков обнял ее и начал раздеваться. — Не раздевайся, Георгий Николаевич, пойдем покурим. Померанцев влезал в валенки. Они вышли. В кривобоких, засыпанных снегом домишках бакланехи светились окна. Много где пели, а где-то и отплясывали, сотрясая избушки. Прикурили. Редкие снежинки падали в свете фонарей и окон. "Ты про Сансаныча знаешь?" спросил Помиранцев. "Час назад узнал. А ты давно здесь?" с утра ухмыльнулся Помиранцев мы с ребятами как узнали решили надо ехать к ней ребята деньжат собрали кто же теперь там кочегары до да климов а ты значит давно у нее не был давно в дудинку летал с богдановым на операции потом особист пропуска лишил из лагеря не выходил нас всех допрашивали полярны наизнанку вывернули капитанов летчиков с кем сансаныч дружил всех вызывают Целую бригаду из Красноярска пригнали. Горчаков молчал, думая о чем-то. Затянулся папиросой и заговорил неторопливо. Я сейчас на вскрытии был. Опер первого лагеря, старший лейтенант Иванов. Горчаков опять замолчал. Под расстрел меня подвести обещал. И вот простыню снимаю, а это он лежит. Голый, молодой, крепкий и покойник. Даже жалко стало. Он честный был. Хуже нет таких честных. И кто его? Урки на центральную электростанцию заманили и паром сварили из шланга. Так изуродовали, что и лица не узнать. Кожа вся полопалась. Белобрысый был не глупый. Книжки по философии пытался читать. Ни жены, ни детей. Ищейка всю жизнь. Да и смелый. Полез на эту электростанцию. Один. Честный дурак он был. Не жалейте, Георгий Николаевич. Почему-то мы их все время жалеем. Они нас стреляют, а мы жалеем. Сейчас вот такой же честный Сансанычу срок изобретает. Вы надолго сюда? До начала навигации, думаю. Если Николь не арестуют, заберем ее на полярной поварихой. Фролоча, кстати, тоже арестовали. Старший лейтенант Квасов встречал Новый год в Красноярске. Управление устроило большой банкет, и он был приглашен. Он прилетел заранее, привез начальнику отдела кадров две оленьи туши, отборной мороженой рыбы и несколько мешков песцовых шкурок. Квасова все-таки переводили из его дыры. К аресту Белова он отношения не имел. Всю осень Квасов выстраивал немаленькое дело на руководство по операций. Нити этого дела, из затерянной в Заполярье и засыпанной снегами и гарки, вели в Красноярск и еще дальше. Среди прочих он арестовал мамашу Зинаиды Беловой. И Зина с матерью стучали, как оголтелые, писали на всех подряд. «Надо было бы, изобличили бы и самого Господа Бога». Квасов с достойной и необходимой подобострастностью посматривал на начальство и попивал коньячок. Он надеялся, что больше никогда не будет сидеть в этом зале, не будет плавать по этой великой реке и носить валенки. Дело о потребке операции было закрыто распоряжением краевого начальства, и это обеспечило перевод на юг. Квасов не любил ни Москвы, ни Ленинграда. Знаешь прикуп — живешь в Сочи. Для капитана Белова 1952 начался в карцере. Карцер был горячий, маленький и темный пенал. В ширину он легко доставал руками стен. Под потолком шли горячие трубы, и в камере было градусов 50. Дышалось с трудом. Уже через полчаса, как захлопнулась дверь, Сан Саныч лежал на полу, раздевшись до трусов, и обливался потом. Избитый бугоем-уркой, но как-то очень поумневший лежал. Даже и улыбался про себя. Вспоминал свой последний разговор с Антипиным, его растерянность, и был доволен и слегка горд собой. Он отказался и снова чувствовал себя человеком. Казалось, что следом за этим поступком можно будет сделать еще какие-то, Повести себя принципиально, и эта дорога выведет на волю. Он оттирал насквозь уже мокрой рубашкой пот с лица и груди и улыбался. Просто так его не сломать было. С Новым годом, товарищ старший лейтенант Антипин! Секретное строительство 503 отмечало свой третий Новый год. Он не обещал быть удачным. Сильно сокращалось финансирование, поднимались нормы выработки, ходили слухи об очередной реорганизации управления. Интерес к грандиозной заполярной железной дороге падал. Главный строитель страны старел. Его помощники, может, и совсем остановили бы Великую Магистраль, но пока не смели.